Утром в шаббат, когда Джошу совершал короткую перебежку до синагоги, его остановил римский военнослужащий. Ни одному еврею в шаббат не позволяется совершать путешествие длиннее тысячи шагов с заката пятницы до заката субботы. То есть за один раз. И в одну сторону. Считать шаги весь день не останавливаться, когда дойдешь до тысячи, правда, тоже не нужно. Иначе повсюду бы торчали евреи в ожидании заката. Очень неудобно. Кстати, я очень признателен фарисеям, которые до такого не додумались. Римлянин был не просто легионером, но центурионом. Шлем с гребнем, орел э, Кераси, командир легиона. Он ввел за собой белого коня, похоже, выращенного специально для боя. Для солдата римлянин был староват, лет 60 Волосы под шлемом совершенно седые, но выглядел крепким, а меч с осиной талией, что висел у него на поясе, смотрелся внушительно. Я не узнал центуриона, пока он не заговорил с Джошуа на чистом арамейском безо всякого акцента. — Джошуа из Назарета? — сказал римлянин. — Ты узнаешь меня? — Юстус, — ответил Джош из Сифориса. — Гай Юстус Гальский, — ответил солдат. — Я нынче служу в Тевериаде и больше не подкомендант. Весь шестой легион теперь мой. Мне нужна твоя помощь, Джошуа Боросев из Назарета. — Что я могу сделать? — Джошуа оглянулся. Всем ученикам, за исключением нас Фарфоломеем, удалось незаметно слинять. Я видел, как ты заставил мертвеца ходить и разговаривать. Я слышал обо всем, что ты говоришь в Галилее, об исцелениях, о чудесах. У меня есть слуга, и он болен. Его разбил паралич. Он едва дышит, и я не могу видеть, как он мучается. Я не прошу, чтобы ты нарушил шаббат и пришел в Тивериаду. Но я верю, ты способен исцелять его даже отсюда. И Юстус опустился перед Джошем на одно колено. Я никогда не видел, чтобы римляне так поступали с евреями, ни до, ни после. «Этот человек мой друг», — сказал солдат. Джошуа коснулся его виска и увидел, как страх испарился из глаз Центуриона, как исчезал со множества других лиц. «Ты в это веришь? Значит, так оно и будет», — сказал Джошуа. «Все свершилось. Встань, Гай Юстус Гальский». Солдат улыбнулся, встал и посмотрел Джошуа в глаза. «Я мог бы распять твоего отца и выкорчевать ту гниль, что погубило моего солдата. Я знаю», — сказал Джошуа. — Спасибо, — сказал Юстус. Центурион нашел шлем и забрался в седло, а потом повернулся ко мне. — Что стало с той хорошенькой маленькой сердцеедкой, которая от вас ни на шаг не отходила? — съела наше сердце, — ответил я. Юстус расхохотался. — будь осторожнее, Джошуа из Назарета. Он натянул по воде, развернул коня и был таков. — Ступай с Богом, — сказал ему вслед Джошуа. — Отлично, Джош, так и надо показывать римлянам, что будет, когда настанет Царство Божье. — Заткнись, Шмек. — Ой, подумаешь, ты его надул, Тилов-то. Вернется он домой, а его друг по-прежнему не жив и не мертв, так сказать. Помнишь, что я тебе говорил у ворот Гаспарова монастыря, Шмяк? Если кто-то постучит, я его впущу. Фу, опять притчи, ненавижу». Тивериада лежала в часе быстрой езды от Капернаума, а потом уже к утру нас достигли вести из гарнизона. Слуга Юстуса исцелился. Не успели мы дозавтракать, как в дом Петра постучались четверо фарисеев. Они искали Джошуа. — Ты совершил исцеление в шаббат? — спросил самый старый. Седобородый в Толесе с филактериями на руках лбу. Ну и крензель. Естественно, у нас у всех есть филактерии, в которых держат исписанные молитвами пергаменты. Их получает каждый мужчина, когда ему исполняется 13. Однако через пару недель начинаешь делать вид, что они потерялись. Их никто не носит. С таким же успехом можно таскать плакат «Здрасте, я набожный придурок». Этот же на лбу носил кожаную коробочку размером с кулак. Выглядел он при этом... Э, Ну, в общем, как человек, привязавший к голове кожаную коробочку. «Еще что-то надо объяснять?» «Славные филактерии», — сказал я. Ученики захихикали. «У Нафаила хорошо получалось ржать по-ослиному». «Ты нарушил шабат упорствовал фарисей. «Мне можно», — ответил Джош. «Я сын Божий». «Ох, блядь», — выдохнул пётр «Удачно тебе их просветить, Джош», — сказал я. В следующий шаббат в синагогу пришел человек с усохшей рукой, и после проповеди, при истечении 50 фарисеев, специально собравшихся в Капернауме на случай, если произойдет нечто подобное, Джошуа сказал человеку, что все грехи его прощены, а затем исцелил сухую руку. Наутро фарисеи слетелись к дому Петра, а кестервятники нападали. «Никто, кроме Бога, не может прощать грехи», — сказал тот, кого они избрали своим депутатом. — Вот, — как ответил Джошуа, — значит, ты не простишь того, кто против тебя согрешит? — Никто, кроме Бога. — Ладно, я запомнись, — сказал Джош. — А теперь, если вы здесь не для того, чтобы услышать благую весть, вступайте прочь. И Джошуа зашел в дом Петра и закрыл за собой дверь. фарисеи из-за двери и заорал. — Ты богохульствуешь, Джошуа Баррисов? Ты, поскольку я стоял прямо перед этим скандалистом, и я знаю, делать этого не следовало, я его треснул. Не в зубы, не куда-то, а прямо в филактерию.